32. Лилу продолжали донимать, пока она не сделала вид, что сдается. Она сказала Стефано, что займется разработкой новых моделей, и при первой возможности то же самое сообщила Микеле. Потом призвала к себе Рино и сказала ему ровно то, что он всегда мечтал от нее услышать. «Придумай ты сам эти новые модели, а то у меня ничего не получается. Привлеки папу, вы с ним в этом разбираетесь».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 но ее ложь помогла Рино избавиться от сознания собственной неполноценности и снова как в детстве поверить в себя, во всяком случае в тех вещах, в которых он действительно хорошо разбирался. Слыша от сестры очередную похвалу, он прямо-таки на глазах расцветал, а в конце разговора неизменно просил у нее ключ от квартиры, где втайне от всех встречался с Пинучей.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 но та отрицательно покачала головой, заметив, что нехорошо греметь стульями и отвлекать слушателей и лектора. Зная, что подобная щепетильность совершенно ей не свойственна, я поняла, что это отговорка. На самом деле или она оробела, или увлеклась темой лекции, хоть и не желала в том признаваться. Мы досидели до конца. Монталенти рассказывала о Дарвине, но нам слило это имя было незнакомо.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 Ему стало известно, что Рино встречается с Пинуччей в его квартире. Эта парочка занималась любовью в его собственной постели. Ключи им давала Лила, а теперь его сестра забеременела. Он влепил сестре пощечину за непотребное поведение, а Пинучча в ответ крикнула. «Ты просто нам завидуешь, потому что я настоящая женщина, а твоя Лина не пойми кто. Ирина не тебе чита. Он умеет обращаться с женщинами». Лила, выслушав от Стефано эту историю, напомнила ему, как робко он вел себя, пока ухаживал за ней, и рассмеялась ему в лицо. Стефанов выскочил из дома и поехал кататься по городу. Останься он с Лилой, вполне мог ее убить. Она предположила, что он отправился к проституткам.